Первым, кого она увидела, войдя в историю, был Сергей Петрович. Он стоял посреди мраморного холла, отражаясь одновременно в полах и потолках, вид растерянный в руке букетик. Маня его окликнула. Тот обернулся, на лице отобразилось облегчение. «Хорошо, что я вас встретил», — заговорил Сергей, приближаясь. «Я в таких местах бываю довольно редко, прямо скажем. Ничего не пойму. Куда идти?» «А куда вам надо?» Сергей Петрович немного смутился. — Ольга сказала, что будет ждать в лобби-баре. И это где, вы не знаете? Маня, у которой было превосходное настроение, сунула ему Волькин поводок. — Подержите. Сергей взял поводок. Маня раскинула руки и объявила. — Лобби-бар — это прямо здесь, кругом. Пойдемте, я вас провожу. Лёля сидела на любимом Манином месте на полукруглом диванчике с видом наупакованного в леса императора Николая Первого. Марфа примастилась рядом с ней и рисовала в тетрадке. Между прочим, заметила Маня, розовый рюкзачок девочка стала снимать и класть рядом с собой. «Лёлик!» — позвала Маня на ходу. «Это я, шеф!» Лёля оглянулась, увидела Сергея Петровича, чуть-чуть замешкалась и поднялась. «Какая вы красивая!» — выпалил Сергей. «Как-то даже неожиданно, а я не при параде». Мы тоже не при параде, объявила Маня. Просто мы ползали в кустах и испачкались, а потом переоделись. Слушайте, ребята, я вам такую историю расскажу про свою героическую собаку. Вы не бойтесь, я потом отстану. Маня уселась и стала рассказывать в лицах, как она пришла к знаменитой блогерше, как ее встретили, как прекрасен Есон и как он хотел Маню побить, но его покусал Волька. И вот представьте, я стою, Есон на полу в корчах, Пес рвется из рук. «Да я докушаю!» — как бы кричит он мне. В квартире гремит музыка. Лёля хохотала от души. Сергей Петрович посмеивался. «Вот такая история», — заключила Маня. «Ну ладно, вы оставайтесь, а я пойду. У меня дела». «Какие дела?» — перепугалась Люля. «Куда ты собралась?» Маня показала на лестницу. «Наверх в номер. Мне нужно отправить несколько писем, как говорили дамы в английских романах». «Маня, останься с нами, пожалуйста», — попросила Лёля. Ей было не просто неловко, невыносимо. С тех пор, как она гуляла в саду Михайловского замка с будущим, давно уже бывшим мужем, никаких свиданий в ее жизни не было и не предполагалось, что будут. Она все забыла, не знала, куда девать глаза, когда Сергей на нее смотрел, не представляла, о чем говорить, что ему может быть интересно. Но ведь не ее школа, правда же? Сама себе она казалась нелепой, слишком вычурно одетой, неуместной и старой. Еще этот букет. Сергей принес ей цветы, словно они и вправду на свидании. Она стыдилась себя, ей казалось, что она предаёт дочь, отвлекаясь на разговоры и чаепития с совершенно посторонним, ненужным мужчиной. Она должна думать, как им с Марфой жить дальше, а она посиживает в Астории, где им обеим не место. Вся такая нарядная, да еще с посторонним дядькой. «Прошу прощения». Прервала Лёлины внутренние страдания Маня. «Мне правда нужно наверх. Лёлик, никуда не выходите, ты поняла, да?» И хромая направилась к лифтам. «Почему нам нельзя выходить?» Тут же спросил Сергей. «Что-то случилось?» Лёля со страдальческим видом смотрела вслед писательницы Покровской, которая бросила ее одну на съедение волку. — У нас так сложились обстоятельства, — наконец, проблеила она. — Мы сами толком не понимаем, но нам кажется, что за нами следят. Сергей покатился со смеху. Что вы, Ольга? Кто? Зачем? — Я не могу рассказать. — Вы попробуйте. — Нет, — твердо сказала Лёля. — Я дала Мане слово. — Лучше вы расскажите о себе. Сергей махнул рукой. — Да что обо мне рассказывать? Вы все знаете. Семьи нет, детей нет. Он посмотрел на Марфу, и лицо у него словно посветлело. — Все время в командировках. Я инженер, строю мосты. — А я никогда нигде не была, — призналась Люля. Здесь, в Питере, в университете училась, потом вышла замуж, дочь родилась. — Хотя нет, — спохватилась она. Мы с ней в Анапе были два раза и в прошлом году на Волге в санатории под Саратовым. Мне на работе путевку дали. У меня командировки в основном северные, далекие, то в Белоярск, то в Новосибирск. Вот вскоре придется в Магадан лететь. Там тоже мосты строят? Там Колыма, — сказал Сергей и улыбнулся. Великая река на самом деле. У нее репутация плохая, это уж точно. Говорят же, дальше Колымы не сошлют. Мосты в основном зеки строили из инженеров. Один мост есть такой красавец. Он сейчас заброшен, а был весь ажурный, легкий, функциональный, словно литой или кованый, а на самом деле деревянный. Его бы спасти, но хоть как пример инженерной мысли. «А что?» — спросила заинтересованная Лёля. «Пропадает?» «Скоро совсем пропадет. Я в прошлом году собирался в отпуск туда рвануть, хоть сфотографировать его, зарисовать и со всех сторон посмотреть, как он устроен». Я и так, и сяк прикидывал. Получается очень сложно. Там же льды, половодия, морозы. А он столько лет простоял. И не поехали в отпуск? Так самолеты не летали. Пандемия. Но я надеюсь еще слетать. А мне в Пушкиногорье очень хочется, призналась Лёля. Никогда не была. С моего курса, с филфака, девчонка уехала туда жить. В заповеднике работает сейчас. Уж диссертацию защитила. И она говорит что никогда у нее не было никакого чувства Родины, и она вообще не понимала, что значит это выражение. И только там, в заповеднике, поняла. Вот мне и хочется с Марфой съездить, посмотреть. Вдруг я тоже пойму, что это такое чувство Родины. Сергей посмотрел на нее с некоторым удивлением. — Так тут Добскова рукой подать? Леля кивнула. — Так и есть. Никто никогда не понимал, как именно она живет. Для нее поездка в Псков все равно, что полет на Луну в аппарате Илона Маска. Говорят, этот самый Илон нынче катает миллионеров в космос и обратно, и миллионеры с удовольствием катаются. До Пскова, конечно, ближе, чем до Луны, но для Лели одинаково. Добраться она не сможет ни туда, ни сюда. — Почему вы так улыбаетесь, Ольга? — Как? Сергей поискал слово «недоверчиво как-то». «Или нет, нет, вы улыбаетесь нисходительно, как будто я глупость сказал». Лёля засмеялась. «Так ведь это и есть глупость, Сергей. Я не могу в Обсков поехать. У меня Марфа и денег нет совсем. Вы не подумайте, только я не жалуюсь. На самом деле у нас все нормально, живем. «Может быть, ей бы там понравилось», — проговорил Сергей задумчиво. «Я, когда впервые туда попал, не мог уехать. Ну, просто не мог, и всё». Хорошо каникулы были. Меня родители пристроили в какой-то домик. Его добрая тетка сдавала. Сами уезжали-приезжали, а я жил в этом домике и рисовал. Утром уходил еще до зари, а возвращался уже затемно. Он засмеялся воспоминанию. Картошку в зале пек. Такая вкусная была картошка. Мама приедет и начинает меня ругать, что я не съел ничего. Она мне оставляла полный холодильник еды. А я никак не мог на еду отвлекаться, понимаете? Я только рисовал. Потом дело дошло до того, что мне стал казаться, что я вижу Пушкина. То здесь, то там. Верхом или пешем. В шляпе и со стеком в руке. То в Тригорском, то в Петровском, то у трех сосен. Вы разве художник? Вы же инженер. Я учился живописи, художественную школу окончил. Но потом решил, что писать больше не стану. Почему? Он помолчал, словно раздумывая, рассказывать или нет, и все же начал. Я понял, что настоящим большим художником не стану. Я могу подражать, эпигонствовать, писать красиво. Может быть, даже пару раз мне удастся увидеть и написать что-то новое, но левитан из меня не получился бы никогда. Он говорил, Люлю слушала и думала, что мир, в котором живет Сергей, так не похож на ее собственный. А мир Мани Поливановой не похож ни на тот, ни на другой. И вообще у каждого человека, который сидит сейчас в этом прекрасном баре, есть какой-то собственный, непостижимый мир. Бросить рисовать, потому что никогда не стать левитаном? Лёле это казалось неправдоподобным, странным, как в плохом кино, где героиню все обижают и предают, а она этого не замечает. Может быть, в кино так положено, но в жизни так не бывает. — Откуда вы узнали, что не станете левитаном? — на полусловие перебила Сергея и Лёля, отвечая своим мыслям. — Вам кто-то об этом сказал? Он удивился. — Никто не говорил, это было очевидно. — А если вы бросили единственное дело, ради которого родились? — Я столько раз думал об этом, Лёля. Удивительно, что вы спросили. В волнении он поднялся с дивана и прошелся туда-сюда. Но инженер из меня правда вышел хороший, а художник? «Марфа, можно мне твою тетрадку на минуточку?» Девочка кивнула, и Сергей придвинул тетрадку к себе. «Добавить тебе чаю?» — спросила у Марфы мать. Ничего, кроме чая, она не заказывала, слишком дорого. Марфа отрицательно покачала головой. Сергей Петрович быстро рисовал. И Лёля старалась не смотреть, а Марфа смотрела. Через минуту он показал набросок. Девочка рисует, сидя на полукруглом диване. За ней окно. Дальше угадывается город. — Я знаю, знаю, — заговорил Сергей, когда Лёля подняла на него глаза. — Вы сейчас скажете, что очень похоже, что она такая и есть, ваша Марфа. Лёля отвела его руку и покивала, рассматривая набросок. — Но чем дальше я буду над ним работать, тем меньше он будет на нее похож. Я все это проходил, я знаю. У меня получается схватить впечатление, миг. А дальше все, стоп, как будто запрещено. Марфа была именно Марфой. С отсутствующим взглядом, растрепанными волосами, даже карандаш в руке она держала по-своему, очень похоже. И какая-то печаль была в наброске. Казалось, что это грустная история про грустную девочку. И непонятно было, как это передано. — У вас талант, — сказала Лёля негромко. — Да нет же, — возразил Сергей. — Вот вы придете ко мне, я вам покажу свои рисунки, и вы все поймете. Сосед Сашка куда талантливее меня, но и он не справился, когда понял, что он просто художник, один из, и дальше дело не пойдет. Тут он остановил себя, словно спохватился. — Простите, почему мы говорим обо мне? — Я вас спросила, и вы рассказываете. — Оля, пойдемте погуляем, а? Вечер какой прекрасный! Ему вдруг стало очень жарко. — И поужинаем где-нибудь, ну не здесь же ужинать. — Я обещала Мане никуда не ходить, — сказала Лёля, которой очень хотелось пойти. — Подождите меня, я поднимусь и предупрежу ее, хорошо? — Конечно, — обрадовался Сергей. — Вы, главное, возвращайтесь ко мне. — Я вернусь, — пообещала Лёля. Писательница Покровская сидела на полу, разложив вокруг себя карточки из картотеки Эмилии. — Я все думаю, — сказала она, когда Лёля зашла, — почему на карточке Льва нет никаких пометок? И можно ли расшифровать те... Который есть на других карточках. Она подняла голову. Почему ты одна, где Марфа? Маня, можно я погуляю с Сережей? Дурацким голосом спросила Люля. Ну, мы же с тобой везде ходим, а с ним даже безопаснее, он мужчина. Маня стала подниматься с ковра. Вид у нее был грозный. Мы же договорились, начала она. Никаких прогулок. За нами сегодня следили. Ты что, забыла? Мы со страху мчались, как у горелой кошки. А теперь ты хочешь прогуливаться, да еще с ребенком. Мы не одни, с нами Сережа пойдет. Сережа, передразнила Маня. Мы про него толком ничего не знаем, про Сережу твоего. Может так быть, что он задушил Эмилию? Вполне может. Нет, сказала Леля, не может. Почему? Он художник, самый настоящий. И что? Леля подумала секунду. И просто хороший человек. Маня, он мосты строит и собирается ехать на Колыму, чтобы там зарисовать какой-то удивительный мост. Его строили зыки, и мост до сих пор стоит. Я не понимаю, почему из этого следует, что он не мог задушить тетю. Он Марфу нарисовал, и так похоже. Но это прям моя дочь. И выражение лица ее, и ручка ее. У нее же кисть травмирована. Маня молчала, И смотрела на Лелю. Конечно, ей очень хочется пойти гулять с Сергеем Петровичем. Это так понятно. Должно быть, она уже лет сто или двести ни с кем не гуляла, бедалого А он и впрямь производит впечатление нормального человека. Но и только. Они на самом деле почти ничего о нем не знают. А то, что знают, говорит не в его пользу. Он пришел на сианской мили с пистолетом, и неизвестно, что было бы дальше, если бы тетя сразу же не спутала ему все карты. Но Леля... Почему она должна отпрашиваться, уговаривать, конючить, словно она маленькая девочка, а Маня — строгая родительница? Леля взрослый человек и вполне сама может решить, что именно и с кем ей делать. Но она прибежала отпрашиваться. Вот в чем дело. — Бедный люлик, — вслух сказала Маня. — Пойдем, я вас провожу. — Только Марфу оставь мне, мы с ней ужинать будем, а потом Андерсона начитать. — Маня, ты что? Я одна не пойду. Я вообще одна никуда не хожу, только на работу. Это нам известно. И Сережа с Марфой интереснее, он же ради нее и пришел. — Понятное дело, — согласилась Маня, — и цветочки ради нее приволок, и ботиночки начистил, и рубашечку нагладил. Ты обратил внимание на его ботинки? А я обратила. Они сверкают, словно только что сошли с конвейера по производству резиновых калош. — Почему калош? — беспомощно спросила леля Она до сих пор не всякий раз могла определить, шутит писательница или говорит всерьёз. — Потому что всем известно, что новые калоши нестерпимо блестят и невыносимо вкусно пахнут. Марфа заметила их еще у лифта, выбралась из-за стола и заковыляла навстречу. Неслыханное дело. — Волька! — она присела и погладила пса. — Собака! — Марфуш, останешься с нами? — спросила Маня, наклоняясь к ней. — Со мной и с Волькой. Мы на ужин поедим макароны, малины тоже поедим и станем книжки читать или мультики смотреть. — А мама? — она погуляет в скверике. — Да мы прекрасно вместе погуляем! — вмешался Сергей с удивлением. — Вы, ей-богу, не волнуйтесь, пожалуйста! — — Я в случае чего могу и в зубы дать, если к нам пристану. Маня вздохнула. — Наше с люликом положение, — объяснила она туманно, — осложняется тем, что мы сами не понимаем, кого должны бояться. А вдруг вас зарежут, а девочек похитят? Где я потом стану их искать? Маня — Маня! Но тут писательница заметила раскрытую тетрадку с наброском, уселась, неловко вытянув ногу, и стала рассматривать. — Это вы нарисовали? Спросила она с подозрением и подняла глаза на Сергея. Он, он, уверила Люля, прямо при мне, за две минуты. Так у вас талант? сказал Мани с изумлением. Да еще какой? Я ему то же самое сказала. Я всего лишь неплохо рисую девушке, а вам кажется, что у меня талант. Вы просто в этом ничего не понимаете. Я понимаю в талант хуж точно больше вашего объявила Маня. Я много лет живу с Алексом Шангиреем. Он гениальный писатель. Шангирей, поразил Сергей Петрович. Я запах вечности раз пять читал. Нет, больше. Прямо про меня написано каждое слово. Вот именно, согласилась Поливанова. А это, и она потрясла тетрадкой у Сергея перед носом, прямо про Марфу нарисовано и про наше нынешнее положение. Каждый штрих. Маня принялась в задумчивости листать тетрадку и вдруг спохватилась. «Но что вы стоите? Идите уже, гуляйте. Ребенка не отдам. Лёля, возьми мою жилетку. Вечером обещали дождь и похолодание. Она тебе велика, но зато ты сможешь ее использовать как палатку. Марфа, Волька, ужинать!» В ресторане Маня заказала ребенку макароны, о себе бифштекс и продолжила рассматривать рисунки. Все скрюченное, скорченное, но странное дело, узнаваемое. Как это объяснить? Может, у Марфы тоже талант? Маня дошла до начала тетрадки и принялась листать в обратную сторону. Вот кресло Эмилии, вот настольная лампа, вот, пожалуй, Хатей со своим огромным мешком, в котором он хранит весь мир. Вот разноцветная рука Фатимы и еще, и еще. Маня задумчиво листала. Стоп. Она выпрямилась и посмотрела сначала на Марфу, а потом на тетрадку. «Стоп, стоп!» Марфа ничего и никогда не рисует по памяти, только то, что видит. А этот дурацкий сувенир руков и тьмы Маня сразу же отнесла в кабинет и пристроила на полку. Девочка не могла его видеть. «Марфушенька» — проговорила Маня, низко наклоняясь над скатертью и пытаясь заглянуть девочке в лицо — «Ты вот эту штучку видела?» «Ну, когда рисовала, видела?» Марфа посмотрела на свою тетрадку и кивнула. «А где ты ее взяла?» Марфа не отвечала, старательно пытаясь подцепить на вилку макаронину. «Где ты видела? Кто тебе дал?» «Тетя?» Марфа не отвечала. «Тетя, к которой ты приходила с мамой?» Продолжала приставать Мане ей казалось что это очень важно что наконец то она узнает нечто по настоящему важное марфа посмотрела на нее ты вспомни умоляла маня ты пришла я тебя усадила ты стала рисовать а вот эта штучка откуда взялась сама штучка которую ты рисовала марфа еще немного помолчала а потом прошептала с картинки с какой картинки Девочка испуганно посмотрела на Маню. — Нет, так нельзя. Она перепугает ребенка, и ребенок вообще не сможет говорить. Нужно как-то по-другому. Но Мани была слишком нетерпелива и напориста. Кроме того, она не умела останавливаться и всегда, и по всем дорогам шла до конца. — Ты вспомни, деточка! — вновь заговорила Мани, волнуясь Что за картинка? Ты с картинки срисовывала? Марфа кивнула. — Можно я Вольку поглажу? А ты доела макароны? Ну, тогда, конечно, можно. Я сейчас еще малины попрошу. Марфуша, а где ты картинку взяла? Тетя дала. Так, сама себе сказала Маня. Так, значит, принесли посылку. Мы ее вскрыли. Там были финики и эта штучка. Эмилия сказала, что посылка от Лоры из Иерусалима. И сказала, чтобы я куда-нибудь ее пристроила. Я пристроила. «И что за картинка? Откуда она взялась?» «Картинку дала тетя», — сказала Марфа отчетливо, — «чтобы я срисовала». Маня аж задохнулась от неожиданности и восторга. «Что тетя тебе сказала, Марфуша? Ты вспомни, вспомни!» «Цвета яркие», — проговорила Марфа. «На картинке?» Марфа кивнула. Маня вспоминала. «Может быть, картинка это и есть?» Рука Футимы. Она же в рамке. Вот Марфа и называет ее картинкой. Тетя принесла Марфе блестящую яркую штучку, просто чтобы та срисовала. Ничего особенного. <свык> Почему ей показала, что это так важно? «Картинка была в рамке?» спросила мань на всякий случай и помахала официанту. Марфа отрицательно покачала головой. «Она была сложена. Как сложно? «Вот так» и Марфа стала криво складывать салфетку. — Я развернула, а там картинка. — Вот это самое, которую ты срисовывала, — уточнила Маня. Девочка кивнула. — А что тетя тебе сказала? — Цвета яркие, — повторила Марфа. — Да что же это могла быть за картинка? — пробормотала Маня про себя. — В посылке ничего не было, кроме фиников и этой ерунды в рамке. Или было? Она закрыла глаза, пытаясь вспомнить. — Да ну! Так ничего не вспомнишь. Если б с ней был Алекс, он моментально сообразил бы, о какой картинке говорит и думает Марфа, а Маня нет, не может. — Добрый вечер, Маня. Здравствуй, Марфа. Разрешите присесть? Маня открыла глаза. Лев-граф стоял в некотором почтительном отдалении от их столика. В руках у него был какой-то сверток и маленький букет ромашек, самых настоящих. Маня смотрела на него с восторгом, потом спохватилась и отвернулась. Вольк рвался из-под стола, жаждал поприветствовать друга. Она нагнулась и отцепила карабин. — Вальдемар, рад приветствовать. Как вы провели день? — Он покусал негодяя. — Да что вы говорите, какой умный пес. Это вам, Маня. Я как раз сегодня читал интервью, где вы признаетесь, что очень любите ромашки. — Люблю. Пролепетала Мания и покраснела, словно речь шла о чем-то неприличном. Только их днем с огнем не сыщешь. Лев уселся рядом. «Еще из интервью я узнал, что самые страшные вопросы для вас — как вы начали писать и где берете сюжеты? Почему?» Проблеила Маня, неухая цветы. «Они пахли горько и не слишком приятно, как и должны пахнуть ромашки». Потому что они дурацкие, эти вопросы. Я вообще не знаю, как на них отвечать. Писать я начала, когда научилась писать. Мне кажется, все люди начинают писать именно в это время. Сюжеты я в основном придумываю. Но иногда не придумываю, а мне кто-нибудь что-нибудь рассказывает. Я досочиняю, получается детектив. Прекрасно, одобрил Лев. И что вам не нравится? Ничего не нравится, призналась Маня. Это глупые ответы на нелепые вопросы. — Что вы так смотрите? — Просто вы мне нравитесь, Маня. — Как-то очень просто, — сказал Лев. — Вам идут ромашки и ваш новый наряд. — Спасибо. Они помолчали. — А это тебе, — спохватился Лев и подал сверток марфи. Та отшатнулась и вопросительно посмотрела на Маню. — Ничего, ничего, — быстро сказал писательница. — Это подарок, можно взять. Марфа потянулась и взяла сверток обеими руками. Было совершенно ясно, что она не знает, что с ним делать. «Мы сейчас развернем». Маня забрала у нее пакет и стала развязывать ленту. Она сгорала от любопытства. «Что еще придумал этот странный человек?» «Откроем». Маня развернула бумагу. «И посмотрим». И вытащила из бумаги игрушечную собачку, точную копию Вольки. «Волька» отчетливо сказала Марфа. «Собака!» Мани была счастлива. «Ты только посмотри, Марфа! Это же один к одному наш пес! У него даже нос розовый! По-моему, у всех игрушечных собак носы обязательно черные, а у этого дурака розовый! Лев, где вы его такого взяли?» Марфа вытащила игрушку у Мани из рук и осторожно погладила. И осмотрела со всех сторон. «Тебе нравится?» — приставала Маня. «Ты скажи, скажи, мне очень нравится!» Марфа все продолжала гладить игрушку. «Как мы его назовем?» «Волька», прошептала Марфа. «Волька у нас уже есть. Нужно придумать другое имя. Нет, нужно сначала решить, мальчик это или девочка». «Девочка», определила Марфа, и Маня посмотрела на нее с восторгом. «Я тоже считаю, что девочка», заметил Лев. Волька заинтересовался подарком, вскинул короткие лапы на стул и стал обнюхивать. Видишь, спросила у него Маня. «Это ты, твой скульптурный портрет». «Где вы добыли его такого, лев?» «Заказал в Германии», — ответил тот, как ни в чем не бывало. «У них есть специальная фабрика, которая делает не просто игрушки, а точные копии настоящих животных». «А вы повстречались с блогершей Карой Иван?» «Да», — протянула Маня. «Именно ее кавалера покусал Волька». «Вот как». «Он хотел меня стукнуть, а Волька не дал». Лев поморщился. «Я в тысячный раз прошу вас, Маня, быть осторожней. Он хотел вас стукнуть в рамках вашего расследования?» и «Именно в них!» — возлековала Маня. «Так ей нравился лев, и его подарки были поразительно уместны, словно он много лет знал Маню, знал и любил. Но так не бывает, он не может ее любить. За что ему любить Маню? Она ничего для него не сделала». «Вот именно!» Сердиц сказал где-то поблизости тетя Эмилия. Ты дожила до своих лет и все еще убеждена, что любить можно только за что-то. Просто так нельзя. Тебе нужно учиться думать по-другому. Как ты по-другому? Пробормотала Маня. Прошу прощения. Да это просто мысли вслух, спохватила спохватилась-то. — Вы знаете, в последнее время мне то и дело кажется, что я сошла с ума. То как будто тетя со мной разговаривает, а иногда я засыпаю, а на утро ничего не помню. «Бьюсь об заклад, вы не сошли с ума!» — заявил Лев. «Мы с Вальдемаром отправляемся на прогулку, а вы придумайте имя для этой славной малышки!» И он кивнул на игрушечную собачку в руках у Марфы. «Маня!» — пробормотала девочка. «Что? Что, моя хорошая?» — вскинулась писательница. «Хочешь еще малины?» «Собака Маня!» — сказала Марфа. «Ее так зовут!» «Прекрасное имя!» — одобрил Лев. «Кстати, мы завтра отправляемся в путешествие в час дня». Катер будет ждать нас вблизи синего моста, чтобы вам не ходить далеко, Маня. От Астории до синего моста было рукой подать метров сто должно быть, но там не было никакой пристани. Я обо всем договорился, — продолжал Лев, словно угадав Манины мысли. Там вполне удобный спуск к воде, всего несколько ступеней, вас он не затруднит. — Если окажется, что вы негодяй и преступник, — пробормотала Маня, — мне придется уйти в монастырь. «Не придется», — уверил Лев, и они с Волькой удалились. Маня подождала, когда парочка проплывет мимо высокого окна, безупречный джентльмен со смешной жизнерадостной собакой, и они с Марфой поднялись в номер. Марфа весь вечер играла с новой игрушкой, а Мани рассматривала ее рисунки в тетрадке. Когда явилась Леля, раскрасневшаяся и смущенная, словно все это время целовалась на скамейке возле памятника Пржевальскому, Маня объявила ей, что они должны найти картинку, с которой Марфа срисовала ладонь Фатимы. Лёля не сразу сообразила, о чем говорит писательница. — Как же мы ее найдем, эту картинку? — спросила она, наконец сообразив. — Она же наверняка осталась в квартире на мойке. — Там и найдем! — решительно ответила Маня.